24. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Как говорится, гладко было на бумаге. На карте все плоско. В реальности на сфере мира все же представлено и третье измерение. Конечно, было бы весело все время нестись за бронеходом на полном газу. Ветерок, пусть и немного радиоактивный, проносится мимо быстрей и быстрей. Эх, хорошо! Однако чертовы осадки фанят не там, где хочется. По крайней мере, в согласии с картой Шаймара. Радиация, как я понял, почему-то предпочитает низины. Возможно, виновата эрозия. Осадочные породы сдувает, потом смывает вниз. Там это добро и скапливается. В общем, приходится сворачивать с разбитой дороги и двигать по пересеченной местности. Благо, вокруг сухо и тепло. Нет ни грязи, ни рыхлой почвы. И, кстати, саму почву уже сколько-то лет никто не обрабатывал, так что особой рыхлости нет. В общем, если бы у нас в караване имелась исключительно военная техника, то проблем почти никаких. Но у нас еще и бус, причем двухэтажный. Он предназначен раскатывать лишь по асфальту до военного прошлого, никак не по нынешнему хаосу. Очень сомневаюсь, что наш начальник Шаймар этого не знал, просто не ставил в известность. Мол, пронесет, вот и ладно, не пронесет, то... не пронесло. При спуске с очередного холмика наш Крилл умудрился пробить заднюю шину. Из-за мизерного клиренса он тут же сел на днище. В общем, требовался мелкий ремонт. Мелкий – это в условиях незараженной местности. Здесь же любая задержка добавляла нам микрорад, а то и рад. К тому же водителю с парой помощников требовалось покидать наше хилое убежище. Еще задействовался охранник, потому что, в общем, мало ли что. Обидно еще то, что перед тем на эту же возвышенность бус не сумел взобраться самостоятельно и пришлось использовать буксир. Тут сгодился один из бронеходов. У них, может, и не столь мощный двигатель, не танк все же. Однако масса из-за брони приличная, не меньше, чем у буса. На спуске, само собой, напрашивалось предложение освободить салон для облегчения веса. Однако не в условиях же заражения, правильно? Вот Крилл и тужился с пассажирами внутри. Хотя, может, он бы и сам по себе проткнул камеру, кто знает. Вначале мучились с установкой домкрата, потом с откручиванием болтов, затем с подкачкой. Камеру в Корде пришлось не просто менять, а тут же на месте и вулканизировать. Крилл был все же не нашей штатной техникой. Так что к заведующему хозяйству Йоки Матрону, претензий никаких. Проторчали на месте около часа. Народ из-за противогазов и респираторов не мог высказываться в волю, так что все нервничали молча и все массаракши остались невыпущенными. От доктора, Славы выдувальщику, никто ничего не требовал. Так что я так и сидел возле широченного бусовского окна. На наличествующий в кармане датчик радиации я намеренно не смотрел. Какой толк? Так что любовался видом из окна. Вокруг, к сожалению, ничего примечательного. Только в полукилометре какое-то разваленное строение. Может, механизированная мастерская, может, что-то в этом роде. Вокруг все-таки расстилалась когда-то процветающая пшеничная житница. Совсем не исключено, что под непривычно молчаливый ремонт снаружи я даже задремал. Хотя мне так не казалось. С другой стороны, именно Дрема вполне может объяснить то, что я наблюдал. Никто, кстати, больше этого не видел, так что, когда я поднял гвалт, мне поначалу поверили, а потом засомневались. В самом деле, мне показалось, что в мерцании медленно угасающего мирового светила, дело шло к ночи, я видел, как от заброшенной мастерской отделились две человеческих тени. Походили, походили поблизости, а потом снова сгинули. Из-за моего видения наружу вынуждены были выбраться еще два гвардейца. Однако вылезший из своего колесного бронехода Жуж Шаймар все же не разрешил совершить экскурсию в сторону развалин. Он даже отфутболил идею Маргита Йо садануть по постройке пулеметом. «Вам нужна война неизвестно с кем, Маргит?» Прошамкал он через респиратор. «Уймитесь и поберегите патроны. Нас никто не трогает, вот и ладно». Наверное, он был прав. Но вот загадка осталась. На мало ли в мире загадок. Впереди нас ждали гораздо более интересные.